А что известно о местных? С невинным видом поинтересовался Джех. В смысле, дальние потомки тех, кто когда-то начал игру. Небось, деградируют помаленьку. На самом деле, оба они отлично знали, что дела у тех, кто некогда затеял игру, обстояли хуже некуда. Когда разразился скандал, фирму про родительницу не света объявили преступной.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 — О, я вижу, вы серьезно интересовались вопросом, — удивился Атум. — Какая похвальная обстоятельность! Да они деградируют, в данный момент пашут землю, ловят рыбу. — Грибы собирают, — мысленно добавил узер, — и с мясом томят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 Узер, милый, никак не ты. Небетхет кинулась ему на шею, всхлипнула, потерла с носом, ухом и бедром. Я так тебе рада, так рада, так рада, и сет, не отпуская своей жертвы, повернула на голову к шляпки. шляпке. И Сет, это узер. Помнишь, я тебе о нем рассказывала? Ты еще не верила, так ли он хорош с собой. Теперь суди сама. Узер.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 «Очередной раз сделал над собой усилие, чтобы не отстраниться. А вот что касается Исет...» «Очень приятно!» Узер посмотрел Сет в глаза поверх шляпки на Бетхет, улыбнулся и все-таки отстранил от себя невестку, но мягко, не давая повода для обид. «Вы право, очаровательны!» «А я?» Небетхет кокетливо поправила шляпку...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 Улыбка у нее была в самом деле замечательная. «Да-да, сейчас!» — кивнула на Бетхет, однако все же улучила еще мгновение, чтобы заговорщицки шепнуть Узору. «Знаешь, мы с Исет решили развеяться, а то вокруг, знаешь ли, все так мрачно, мерзко, скука, нет сил. Хочется сменить обстановку, развлечься. Немножечко...